Глава двадцать четвертая. Женские посиделки и мужские решения. Николина и Лиди Тренсер обнаружились в гостиной. Обе молчали и казались напряженными, а стоило им видеть меня, и они одновременно поднялись мне навстречу. — Что там происходит? — взволнованно спросила мама Ника. — Мел, не молчи! — вторила ей Николина. Я села в ближайшее кресло и медленно выдохнула. «Они разговаривают, о чем сказать не могу, но вроде есть надежда, что смогут договориться. Меня, как видите, тоже выгнали, так что будем теперь переживать вместе». «Дэнер подозревает моего сына в связи с пиратами?» — севшим голосом проговорила леди Эрисия. Но ответ она поняла по моему растерянному грустному взгляду. Женщина мигом побледнела и обессиленно опустилась на край Софы. Ее руки заметно дрожали, а в глазах стоял страх. «Леди Тренсер, все будет хорошо», – попыталась успокоить ее я. «Ваш сын очень находчивый и изворотливый маг. Он обязательно выберется из всех своих неприятностей». «Да, леди Тренсер, Мелисса права», – добавила Николина, протягивая женщине стакан воды. «Мы знакомы с Ником около двух лет, но за это время я успела неплохо его узнать. Он, конечно, рисковый парень, но умеет находить лазейки даже из безвыходных ситуаций». Леди Ириссия сделала несколько глотков воды, медленно выдохнула и вдруг зажмурилась. «Никейл всегда любил море», — сказала она тихо. «Марк, его отец, брал Ника с собой на корабли, едва тот научился ходить. А когда малыш стал старше, то и вовсе отправлялся в плавание с дедом, моим свекром. Когда Марк погиб во время нападения пиратов, она замолчала, будто ей было сложно говорить, но потом все же продолжила». Ник возненавидел море. Несколько месяцев не подходил к воде. Ему было всего двенадцать, и я очень боялась, что он никогда не станет прежним. Но калим отец Марка, как-то просто увез внука с собой куда-то на неделю. И из этой поездки Ник вернулся почти прежним. И все было хорошо, пока я не вышла замуж за Югоса Тогда мой сын в качестве протеста перебрался жить к деду. Я смирилась, мне казалось, что так будет для него лучше». А ведь знала, что свекр водит дружбу с не самыми законопослушными людьми. Но надеялась на его благоразумие. Думала, он не допустит внука ко всему этому. Оказалась ошиблась. Мы с Николиной молчали. Я пыталась сложить в голове образы когтя Ника и маленького мальчика, потерявшего отца в так любимом им море. Но пока у меня получалось с трудом. В голове не укладывалось, как тот, у папу убили пираты, мог сам стать одним из них. И вдруг леди Тренсер поднялась на ноги и решительно направилась к выходу из комнаты. «Куда вы?» — вырвался у Николина вопрос. «Я пойду к ним», — сказала она, остановившись у двери. «Не могу оставаться здесь. Я должна сделать хоть что-то. Деннер ведь...» — и замолчала, глядя на закрытую створку. Леди Ириссию едва не трясло, и мне были понятны ее чувства. «Дядя знает, что недорог мне и вам», – проговорила я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Думаете, он станет ему вредить, понимая, что тем самым испортит отношения с нами обеими?» «Наши с ним отношения давно испорчены», – покачала головой леди Тренсер. «Вы первая на моей памяти, кого он пригласил пожить в его доме», – возразила я. «Не знаю, что вас связывает, но вы ему точно не чужая». «Когда-то мы были друзьями. Взгляд леди Ирис стал чуть спокойнее, но напряжение все равно никуда не ушло. Познакомились, когда он расследовал причины гибели Марка. Дэннер часто навещал меня и Ника, рассказывал, как продвигается дело. Мы подружились. А потом он стал заместителем главы тайной полиции и почти перестал появляться у нас. Дальше его закружила карьера, а я...» Она грустно вздохнула. «Вышла замуж». Вот и вся история. Никакой романтики, девочки. Одна безысходность. Она казалась мне такой грустной, такой потерянной, что я просто не выдержала. Подошла ближе, взяла ее за руку и едва сдержалась, чтобы не обнять. Все же для аристократок подобные вольности недопустимы. «Знаете, леди Ирисия», — вдруг заговорила Николина, — «я лорда Стайра искренне недолюбливаю. У меня есть на то причины, но это просто мои эмоции, обиды на то, что мне пришлось пережить». И все же, я думаю, ник он постарается помочь, как когда-то помогал другим, в том числе и Андриану. Нет, не под братья душевные, а потому что такому талантливому парню, как Никейл, самое место в рядах агентов тайной полиции. «Давайте выпьем чая», – предложила я. «Все равно, пока мужчины не закончат обсуждать свои секретные дела, мы ничего не узнаем. Потому предлагаю постараться успокоиться». Возражать никто не стал, и вскоре горничная Бет принесла нам чайник с ароматным напитком, пирожные, конфеты, и обстановка в гостиной стала чуть более спокойной. «Мелисса, простите за бестактный вопрос», – начала Лидия Рисия. «Но что у вас с моим сыном? Мы с Дэнером видели ваш поцелуй под окном». Я наверняка покраснела, лицо в одно мгновение стало очень горячо. Вопрос на самом деле был неудобным, и любой другой женщине я бы сказала, что это ее не касается. Но мама Ника все еще выглядела растерянной и взволнованной, потому я решила сказать правду». «Не знаю, все непонятно. Дядя заставил его за мной присматривать, помогать освоиться в академии. Постепенно мы стали общаться довольно близко. Сейчас вот замялась. Иногда целуемся. Такие странные отношения». Леди Тренсер улыбнулась и посмотрела на меня с теплом, но, видя мое смущение, сама перевела тему. Рассказала, как когда-то познакомилась с отцом Никейла. «Это было в Тереме, городке на самой границе с Эсвартом». танк к полукровкам всегда относились с пониманием, а молодого Марка Крайстера отправили туда на практику по распределению из Академии. С той самой практики он вернулся с женой, и его не волновало, что она наполовину эльфийка. Он поклялся ей, что будет защищать и хранить ее тайну, исправно доставал лучшие артефакты корректировки внешности и на самом деле очень любил молодую супругу. В наследство от деда по материнской линии ему достались две судостроительные верфи. Но Марк Крайстер не продавал сделанные там корабли, а основал свою судоходную компанию. Потом начал покупать другие суда, и к 35 годам у него была настоящая торговая флотилия, самая большая в королевстве, а на его верфи создавались настоящие шедевры кораблестроения. «Его любимым кораблем был алый рассвет», — с улыбкой рассказывала Леди Эрисия. Название он разрешил придумать Никейлу, и когда корабль впервые спустили на воду, Марк сказал, что подарит сыну это судно на совершеннолетие. «Видимо, Никейл очень скучал по отцу, если назвал так когтя. Хотя, может быть, дело в другом?» «Леди Эрисия, а вы не давали сыну второе имя?» — спросила я. «Просто это частая практика в семьях аристократов». «У него их три», – с теплом произнесла женщина. «Никейл Маркус Арсейлин Крайстер. Теперь мне все стало понятно, почти». «Маркус в честь отца?» – уточнила я. «А «Это эльфийское. У них есть так называемое имя духа», – пояснила женщина. «Его должен давать старший в роду. Тогда им был мой дед. Он даже приезжал, чтобы посмотреть на правнука, хоть это и было для него огромным риском». но ведь что-то означает?» – поинтересовалась Николина. Ей тоже было любопытно слушать рассказы леди Эриссии. «Да», – кивнула женщина и почему-то заметно погрустнела, а вот пояснять не стала. «Но я и так догадалась. Судя по всему, коготь – это не прозвище, а просто перевод имени на наш с древнеэльфийского. Думаю, так оно и есть». «Мужчины вышли к нам почти через два часа. Первым в гостиной появился Андриан, и выглядел он вполне бодрым и спокойным. Дядя с Ником присоединились к нам еще минут через пятнадцать, и если лорд Стайр казался просто немного раздраженным, то Никейл свою злость даже не скрывал. На меня он глянул лишь мельком. Я надеялась, что подойдет, но Ник направился к матери, а потом они вместе куда-то вышли». «Рествуды сразу распрощались с нами и отправились домой. И как только мы с дядей остались в гостиной вдвоем, он жестом приказал мне сесть». «Я против вашего романа», — сказал он, не ходя вокруг до да около. Чего-то подобного следовало ожидать. «Такие, как Никел слишком любят риск», — продолжил лорд Стайр. Он не успокоится, будет находить себе все новое и новые приключения, и однажды удача ему изменит. Она вообще дама непостоянная, а тебе нужен надежный человек, для которого на первом месте будет ваша семья, а не личные амбиции. Сейчас ты вряд ли это все понимаешь. Тебе самой риск и связь с пиратом будоражит кровь. Но я верю в твое благоразумие. Ты хотела быть боевым магом? Будь, учись». Проходи практику, работай, живи для себя, Мелисса, не убивай мечту ради глупой симпатии к тому, кто этого не достоин. Чем больше он говорил, тем сильнее опускались мои плечи. Если бы дядя просто сказал «запрещаю» или «он тебе не пара», я бы приняла это в штыки. Но лорд Деннер решил обосновать для меня свою позицию, открыть мне глаза на то, что я упорно предпочитала не замечать, и от этого на душе становилось только мрачнее». «Сейчас рядом с ним очень опасно», — добавил мой чрезмерно мудрый родственник. «Он влез туда, откуда живым сложно выбраться. И будь моя воля, Мэл, я бы вытащил его из этой истории. Не позволил бы так рисковать. Но он слишком сильно в ней увяз. Можно сказать, по уши. А у тебя в доме живет его мать», — напомнила я с легкой иронией. «Почему?» Отвечать дядя не спешил, видимо, считал, что он копаться в моей личной жизни имеет полное право, в то время как я в его лезть не должна. «Она кто-то вроде заложницы», — озвучила одно из предположений, — «чтобы заставить Никейла делать то, что тебе надо?» «Хорошего же ты обо мне мнения», — возмущенно выдал дядя и все же пояснил. «Нет, мэл Ирис здесь, потому что я так хочу, и потому что она официально под следствием». «А когда следствие закончится, ты ее отпустишь?» спросила, глядя ему в глаза, и уж точно не ожидала, что он решит ответить честно. «Нет», — покачал головой, «сделаю все, чтобы она осталась здесь». «Даже оправдаешь ее сына?» «Не Кейл Крайстер перед законом чист», — заявил дядя. «Но пирату по имени Коготь придется погибнуть при задержании. Таково мое условие, и Ник с ним согласился, как и с тем, что ты не для него». Это тоже было условием вашего сотрудничества? Напряжение в голосе скрыть не удалось. — Да, — холодно ответил лорд Стайр. — То есть ты вынудил его от меня отказаться, а потом завел этот душещипательный разговор со мной, чтобы я тоже вела себя так, как нужно тебе. — Мелисса, — он одарил меня раздраженным взглядом, — не делай из глупости трагедию. — Значит, из глупости. Я поднялась, чувствуя, что все сильнее закипаю. — Сядь, мэл. «Нет уж, спасибо. Пойду я лучше, пока не наговорила тебе гадостей и направилась к двери». «И куда ты пойдешь?» «В академию», — бросила на ходу, дернула дверь, но та не поддалась. «Ты же понимаешь, что на боевой факультет тебя взяли только из-за меня», — резко проговорил лорд Стайр за моей спиной. «И я точно так же могу организовать твой перевод на какой-нибудь бытовой или алхимический, туда, где тебе самое место». «Я резко развернулась». «Угрожаешь?» – прошипела, глядя на него, как на предателя. «Пытаюсь вас звать к твоему здравому смыслу. Он всегда при мне. И потому ты связалась с пиратом?» Мы оба замолчали. Я отвернулась, так и оставшись стоять возле запертой двери, дядя тоже не спешил ничего говорить. Милиса ты мне как дочь вдруг нарушил он повисшую в комнате тишину аник влез в очень опасное дело если его враги узнают о вашей связи, то используют тебя могут даже убить И вот скажи как я, зная все это могу просто оставаться в стороне. «А что должна делать я?» — выпалила, поймав его взгляд. «Бросить его? Сказать, прости мне, дядя запретил с тобой общаться? Нет уж, я всегда ценила законы чести, а бросить в беде того, кто дорог, — это с любой стороны предательство». «По-твоему, лучше подставиться под удар? Хочешь рискнуть своей жизнью?» — вдруг вышел из себя дядя. «Хочу сама принимать решение», — ответила твердо, «хотя бы в своей личной жизни». «Если твой отец узнает, что ты связалась тут с сомнительными личностями, он мигом заберет тебя домой». «Я совершеннолетняя», — заявила, почти сорвавшись на крик. «Максимум, что он может, это перестать оплачивать мои счета и учебу в академии, но тогда я просто пойду работать». «Ты? Работать? И кем же? Разносчицы в кафе? Горничный?» да. рявкнула снова, дернув на себя дверь, и так, к моему удивлению, поддалась, но выходить я не стала, просто чуть приоткрыла створку, чтобы она снова не захлопнулась, а сама вернулась к дяде. «Я не стану отказываться от него по твоей прихоти». «А вот он от тебя отказался, легко, даже спорить не стал», — заявил лорд Стайр, скрестив руки на груди. «Просто принял это как данность». — Вот и пусть скажет мне все это в лицо, тогда я хотя бы буду иметь возможность его ударить и ответить ему, что думаю по поводу такого поступка. — Ты понимаешь, что из-за него тебя могут похитить, избить и даже убить, — окончательно вышел из себя дядя. — Пусть попробуют, — выпалила в ответ. — Если им удастся, значит зря учусь на боевого мага. С этими словами я вышла в коридор и с силой захлопнула за собой дверь, а потом решительно направилась к выходу из особняка, сбежав с крыльца, толкнула калитку, шагнула на тротуар и попала прямиком в объятия Никела. «Тише, моя грозная воительница», — проговорил он, прижимая меня к себе. «Устроила дядя скандал?» «Угу», — промычала, уткнувшись в его плечо. Удивительно, но рядом с ним мое нервное напряжение начало отступать, а на душе быстро становилось спокойнее. А я ему так и сказал, с доброй усмешкой проговорил Ник, поглаживая меня по спине. «Ты не из тех, кто предает». Некоторое время мы так и стояли, обнявшись. А когда я запоздало вспомнила, что подобные объятия на оживленной улице – это как минимум неприлично, то вдруг осознала, что мы уже очень далеко от дядиного дома, да и от столицы тоже. Ник снова перенес нас на знакомый пустынный пирс, и вокруг не было ни души. Это мигом меня отрезвило, а в памяти снова всплыли слова дяди. «Он сказал, что ты от меня отказался», – проговорила, чуть отстранившись от Ника, чтобы видеть его глаза. Специально соврал мне. Нет, Никейл медленно мотнул головой. Просто переиначил. То есть, выдала настороженно. Я не отказывался от тебя, но признал, что тебе сейчас опасно быть рядом со мной. Это действительно так. С тобой когтем или с тобой ником? Я мигом завелась, оттолкнула его и сама отошла подальше. Что вы заладили? Почему никто не дает мне право решать самой? «Тише, Мелисса, воительница!» – он выставил перед собой ладони. «Никто не лишает тебя права принимать решения. Точнее, твой дядя попытался, но у него не получилось. Его тактика показала себя провальной, и я хочу поступить иначе». «Просто держаться от меня подальше?» – выдала ядовито. «Ты же знаешь, что не получится». Он едва заметно улыбнулся, но при этом старался говорить серьезно. «Ты сама перенесешься ко мне, когда захочешь». Или даже не захочешь, а просто вспомнишь обо мне. Я не сказал этого лорду Стайру. Решил сначала попытаться разобраться сам. Объяснил маме суть того ритуала, и она обещала связаться со своим отцом. Вдруг у него будут ответы. Но сейчас речь о другом. Никейл протянул мне руку и нежно коснулся моих пальцев. «Мэл, я считаю своим долгом объяснить тебе, в какую именно историю ты вляпалась. Это будет честно». И вот когда будешь знать, что происходит вокруг, я снова спрошу и приму любой твой ответ. Я молчала, на самом деле просто не ожидала от него такого широкого жеста, как откровенность, но вместе с тем понимала, если уж скрытный и осторожный Ник Крайстер решился мне довериться, значит, я на самом деле что-то для него значу. «Ты выслушаешь меня?» – спросил он. «Да, конечно», – поспешила ответить. «Тогда предлагаю поговорить не здесь. Идем к Киарану. Все равно ему потом половину пересказывать. И там все отлично защищено от чужих ушей. Вот теперь я замялась». «Он меня недолюбливает», — сказала, потупив взор. «Он всех недолюбливает», — улыбнулся Никейл. «Такой характер. И все же в глубине души он точно считает тебя героем. Ведь вытащила меня из полиции. Я не могла поступить иначе». Ник подался вперед, коснулся губами моих губ, но сразу отстранился, а глаза его сияли. «Ты не представляешь, как это для меня ценно!» Дожидаться ответа не стал, крепче сжал мои пальцы и перенес в уже знакомую гостиную.